Глава четвёртая. Только самолет приземлился, нас встретил курьер, целый майор НКВД с суровой охраной. Получив под роспись микропленки, он пожал всем руки, поздравил с успешным окончанием задания и быстренько свалил. Вили загрузили в санитарный автобус и тоже везли. А нам гостеприимные летуны предоставили для отдыха целый домик с двумя комнатами. Но вначале майор с крылышками в петлицах предложил баню и ужин. Продолжен был скорее очень ранним завтраком. Но когда солдат отказывался от жратвы, тем более по первой лётной категории, так что предложение было принято с благодарностью. Помылись, отъелись, и рано с утра за Климовскими ребятами пришла полуторка. Чуть позже девчонок увезла новинка советского автопрома Автопром, Улзи-43. Он же дочь в девичестве. С барышнями мы прощались более обстоятельно, чем с невидимками. С диверсантами просто пожали друг другу руки и разбежались, тем более знакомы достаточно давно. А Галку и Светку на прощание потискали от души и только получив давно обещанный поцелуй, отпустили. Только вот даже адресами не обменялись. ГРУ, откуда их прикомандировали, организация серьёзная, где подружки в следующий раз всплывут, является военной тайной. Да и сами они этого не знают. Помахав уезжающему Ульзику, рукой немного попинал камушек, потом обратился к Лёше с вопросом: "Слушай, тебе не кажется, что все улетели, а мы остались? Во всяком случае, положение точно как в том анекдоте?" «Еще как кажется, Пучков посанул камушек мне. Что нам теперь пешком идти? Куда? Без документов и в этом прикиде? Я подергал себя за кургузы пиджачок. Далеко не уйдём. Ладно, потопалек комполка ситуацию прояснять. Подполковник Гуцулов, командир полка транспортной авиации, отнесся к проблеме с пониманием, но по крехтению хмыканью стало понятно, своего водилу с машиной давать не хочет. Зато дал связь, и ситуация прояснилась. Про не очень. Виля за нами, оказывается, ушел еще затемно и куда-то пропал. Северов, с которым мы в конце концов связались, узнав про это, обещал что-нибудь придумать. Но пока на базе думают, я выпросил подполковнику машину сопровождающую для поездки на пляж. На это Гуцулов тут же согласился, тем более было видно, что ему неудобно за свою предыдущую прижимистость. Хотя человека можно понять. Хамья в армии хватает, и его новенький джип вполне могли подменить нарухлить, а то и вообще зажать и вернуть только водителя. Где он потом хвосты искать будет? Не спорить же с военной разведкой, тем более те всегда отмажутся а вот необременительно для себя угодить гостям он был готов так что через 20 минут в сопровождении старшего ультината мы уже пылили в сторону побережья блин хоть и нравится Черное море с его запахом йода чистой теплой водой галечными пляжами но в этом году всего третий раз купаться буду то далеко стоим то времени ту еще какой-нибудь облом приключается но в этот раз пока не накупаемся в волю, фиг нас кто от воды оттащит В принципе, как задумывали, так и получилось. Наплавались, нырялись до Одры, пользуясь последними жаркими денёчками. Где-то через час к нам присоединилась компания каких-то молодых моряманов под предводительством Степана Углав старшины. Запустив своих щеглов резвиться в воду, тот разок окунувшись, предпочёл загар заплывом. Сначала он просто валялся на камушках, а потом закурив, подошёл к нам знакомиться. Слово за слово разговорились. Интересный оказался мужик. Он до войны в Ипроне работал, а потом в Балаклавском ВМТ, затонувшие корабли поднимая. Тут беседа сама собой свернула на Черного принца и прочие утопшие сокровища. Богдан Степанович, как представился нам главстаршина, травил о разных интересных находках и вообще романчики работы водолазом. Рассказчик он был хороший, поэтому слушали с интересом. Только вот когда он рассказывал, как они обследовали старинный корабль, лежавший на глубине 17 метров, я спросил: А почему в водолазном костюме не проще легким водолазам было там все прошерстить? Глубината небольшая. Легким, это который на чистом кислороде? Не. Столько людей им уже потравилось. Причем тут чистый кислород? Я про обычные акваланги говорю, которые со сжатым воздухом. Какие такие акваланги? Степанович удивленно поднял бровь. Ну эти, с маской с баллоном с ластами. Я показал, как будто надеваю рюкзак и с удивлением понял, что главстаршина не врубается, о чем ему говорю. Ёксель-моксель. И что ж получается? Если старый водолаз не слышал про кволанки, то выходит, тех еще в природе нет? Застыв с открытым ртом, пытался вспомнить, когда их вообще изобрели? В 50 х годах они точно были. Во всяком случае, в доисторическом фильме тех времен Последний дюйм в них плавали вовсю. И изобрела кволанк вроде. Да нет, точно. Жак и в кусто, Про это Протпотильк показывали. Там старый хроники молодой носатый кусто вместе с напарником плюхали с лодочки в воду именно в кволанках. Как же я так протормозил? Почему-то был уверен, что лёгкие водолазы уже вовсю существуют. Те же немецкие подводные диверсанты, про которых книжку читал еще в детстве, не сыпами, ведь ныряли. Хотя, может, и сыпы, не помню. Да и тогда для меня разницы не было. Ип акваланг. А так как Богдан Степанович продолжал глядеть на меня, ожидая объяснений, то пришлось выкручиваться. Соврал ему, что это в Питере перед самой войной один парень такую штуку заобрёл. Вещь крайне удобная, вот мол и думал, что она уже в производство давно пошла. Главстаршина заинтересовался, и я насколько мог, объяснил ему, в общем-то, довольно простое устройство, хотя сам его, честно говоря, не очень и знал. Там вроде вся фича в редукторах, причем один из них высокого давления, и в легочном автомате. Насколько мог, даже нарисовал общий вид в блокноте, который дал сопровождающий нас старлей. Степаныч начал было расспрашивать про кваланк дальше, но тут с бугра, где мы оставили машину по прикрыв глаза от солнца, разглядел знакомую морду нашего водителя. Ну наконец-то. Сейчас Витька пальцев будет звездюлей за опоздание получать. Ведь 4 часа этого паразита где-то насила. Водила в припрыжку, сбежав с крутого склона, подскочил к нам и козырнул радостно, скалясь щербатой улыбки. Драйв желаю, тащик командиры". Отряхнув песок с плеча, ответил: Здравствуй, здравствуй, друг мордастый. Ты что, пальц вообще забурел? Мы здесь как не к трандирука рукав, болтаемся, людей отвлекаем". Я кивнул на Старли, а ты шляешь не пойми где. Колымешь, что ли? «Товарищ капитан, бежайте. Меня ведь почти сразу за козлищами обстреляли. Хорошо, стекло откинуто было не раскоцали, а задний баллон пробили. На спущенном еле ушел. а ведь почти новый баллон был. Жалко. Теперь только на выброс. Я его пожевал весь, пока от Фриц вдрапал. И запаску тоже продырявили. Вот пока колесо латал, время прошло. Взмахом руки прервал Витькину трескатню. Стоп. Ты доложил, что тебя обстреляли, и почему думаешь, что это немцы были? Так точно доложил. И на карте место показал. Я, когда танкистов из хозяйства Рогова доехал, так сразу и доложил. Только потом колесо менять начал. А ведь почти новая покрышка была. Хватит тебе про резину стонать, сам-то цел? Да и что мне будет? Вот машина. Отставить про машину. Ты скажи, почему нападавших подавших посчитал? Команды на немецком слышал или ругательство, может, форму увидел? Вопрос от меня интересовал непраздно. Одно дело, если это боевики, а другое если гитлеровцы. Простые окруженцы машину бы обстреливать не стали. Им по-тихому до своих дойти уже счастье. Обстреливать могли или националисты, которые уже растворились среди мирного населения, или диверсионная группа. А диверсанты это серьезно. Захватив одиночную машину и став мобильными, да еще воспользовавшись неразберихой наступления, они могут хороших делов наворотить. Не, форму не видел. А Оругательство. Ведь кнаморщи лоб точно слышал. Один раз, когда я газанул, крикнул вся крев. Палец удивленно посмотрел на меня и разведя руки, добавил: Выходит, это мельниковцы были. Выходит, что так. А ты сразу фрицы-фрицы, чуть в заблуждение не вёл. Водила немного подумал, а потом сдвинув бёлёсые брови, выдал: "А по мне один хрен. Кто в меня стреляет, все враги, а значит, немцы. А сортировкой их по национальности пусть черти в аду занимаются". "Вах, хорошо сказал". А сейчас герой припозднившийся, у тебя полчаса времени, можешь искупаться. И хлопнув Витька по спине, придал ему направление движения к берегу. Пале с обрадованно кивнул и, потычав штанинах, мигом скинул форму, рванув к извящимся на мелководи Мариманам. А я опять повел высоконаучный разговор со Степанычем об устройстве легководолазного агрегата, хотя себе, конечно, заметку сделал во время очередной встречи с верховным доложить о новом просветлении и фиг с ним, что конструкцию акваланга знаю плохо. Хоть и плавал с ним всего пару раз, но ведь что-то все равно помню. Вон даже главстаршина понимает, про что говорю. Тут главная идея, а там пусть инженеры мозги напрягают. Тем более эта штука для диверсий годится просто исключительно, невзирая на демаскирующие пузыри. Да и не только для диверсий, мест применения масса. В общем, пока болтали с Богданом Степановичем, палец искупался, обсох и мы, отпустив Старлей, покатили в свое расположение. По пути все думал, сколько у меня в голове таких вот вещей находится, вроде знакомых и привычных с самого рождения, которые искренне считаешь всем известными, чуть ли не с начала времён но на проверку оказывающихся какими-то откровениями. Он, например, как с радиоаппаратурой получилось. Я ведь даже предположить не мог, что основные проблемы в ремонте тех же раций возникают при диагностировании поломки. То есть про модульные соединения тут и не слышали. Когда прибор приказывал долго жить, ремонтник вооружался схемой, тестером и начинал долго и мучительно искать сгоревшую деталь. Только когда сам поглядел на Мишку, который третий час копаясь в патрохах передатчика, не мог понять, в чем же глюк, спросил: чего он не раскидает ее по частям и не проверит поблочно спросила с удивлением понял что он её не понимает тогда я ещё Ивану Петровичу докладную записку написал в которой описал общие принципы модульной открытой архитектуры но ведь мелочь совершеннейшая правда внедряли ее долго зато после принятия обычной армейской маркони судя по таблице неисправности вклеенной в крышку станции мог просто тупо менять горелый блок на исправный и все». А остальным ремонтом занимались уже специалисты в тылу, что экономило и время, и нервы, да и технику фронтовые горе умельцы не палили. Так что результаты были ого-го. Полковник потом сказал, что по результатам проверки время, затрачиваемое на замену ремонт вышедших из строя радиостанций снизилось в несколько раз. Тут Виллис особо резво подскочил на очередной кочке, а я, прикусив язык отвлекся от мысли о глобальном, и стал просто наблюдать за дорогой. А ещё через несколько дней в комнату, где все отдыхали, с горящими глазами заскочил Лёха. "Вы тут дрыгните, а там, там, я уже насчет машин договорился. Давайте быстрее". Гусев, приоткрыв один глаз, недовольно пробурчал: "Что торёшь? Чего там, немцы что ли?". "Какие немцы? Там Громово Утесов приехал. Мишки штаб армии знакомый связи звякнул. Колчаков уже добро дал. Едем мы втроем и северов". Из коек все вылетели, как на скипидариной. "Ну ещё бы. Утесов в те времена был фигура по современному суперстар. Это если в наше время слепить Кинчева, Круга и Пугачёву, то уровень популярности был бы приблизительно тот же. Хотя звёзды приезжали на фронт не в первый раз, но интересовали меня далеко не все. Помню, когда приезжала Орлова, я даже не пошел на концерт. Толщина ног советской дивы и её пронзительный голос свергали мою разборчивую натуру в уныние. А вот шансон с джазом уважал всегда. Поэтому уже через пять минут мы выслушивали наставление полковника стоя возле Вилеса. Иван Петрович, назначив старшим команды Гусева, выдал короткий инструктаж, предостерегая от различных залетов и поспетов, что у самого нет времени послушать знаменитый оркестр, наконец дал разрешение на выезд. На место будущего выступления приехали слишком рано. Солдаты только-только заканчивали сколачивать помост, который выполнял роль сцены. Учёса со своей джаз-банда готовился к концерту, располагаясь в здании школы, находящейся рядом со штабом. Причём охрану усилили настолько, как будто ждали высадки немецкого десанта, хотя просачивающиеся отовсюду поклонники были похлеще фрицевских диверсантов. Те, кто помладше званием, пытались проникнуть в школу окольными путями. Те, кто постарше, наезжали на охрану возле главного входа, но все получали облом. К самым борзым и крикливым выскочил начальник штаба и поимё возвращенной форме, невзирая взирая на звания и награды. Мы наблюдали за фанатами со стороны, держась подальше, чтобы не попасть под горячую руку. Честно говоря, никогда не понимал таких людей. Вон целого летного капитана, парня лет 25 с двумя Отечественной войны и Красной Звездой, как пацана натыкали носом и дали отворот поворот. Оно ему надо было? Неужели желание поручиться со знаменитостью затмило все остальное? Пока сидя в тениочке перекуривали к нашей лавочке по большой дуге приблизился тот самый обломанный кэп. Видно было, что парню хочется как-то оправдаться за недавний позор, свидетелями которого мы стали. Присев рядышком, он, поздоровавшись и тоже закурив, сказал: "Вот эти паразиты, так и не пустили. Вы мужики не подумайте, я ведь не какой-то". Он пошевелил пальцами, подбирая слово. "Поклони, который за автографом гоняется. Дело к Леониду Осиповичу имел важное. У нас ведь в полку ребята тоже свой джаз организовали. Хотелось про кое-какие вещи специфические у него узнать. Я выпущу пару красивых колечек", лениво ответил. "Ну и спроси после концерта, сейчас чего на лезть?" Капитан только рукой махнул. После концерт его моментально начальство к себе утащить. Тогда точно не подберешься. Тут в лес пучков. А когда все начнется? Часа через четыре, когда народ из запасного полка подведут. Вот, блин. И что мы целых полдня делать будем? А все, Мишка, быстрее, быстрее. Сиди здесь теперь как додик. Можно, конечно, штабных знакомых навестить, но сейчас пообщаться толком все равно не получится. Летчик, тем временем докурив поднялся, махнул нам рукой. Ладно, славяне, счастливо оставаться. И помолчав секунду А всё-таки жаль, что с таким человеком лично поговорить не получилось. Это ведь где талант? И здесь меня удивил Гусев. Странно хмыкнув, он ляпнул: "Ну, с одной знаменитостью ты уже поговорил?" Капитан удивленно остановился. "Не понял? А что тут понимать? Песню "Яко стрибите" слышал? Автор знаешь кто?" "Знаю, конечно, Лисов Илья." "Ну так ты с ним только что и говорил." Серега кивнул в мою сторону пришлось не вставая, отвесить шутливый поклон. Летун не поверил. "Да ну, мужики, пулю льете. Но потом, поняв, что мы не собираемся ничего доказывать, изменился в лице и все еще недоверчиво спросил: "Так ты, вы тот самый Лисов, который черного кота написал?" "Да уж, командир, удружил так удружил». Видно, на Серегу общая атмосфера в преддверии концерта так подействовала. Вот он и решил показать, что и мы не лыком шиты. Летчик продолжал удивленно пялиться, поэтому я, потянувшись, хрустнул суставами, уклончиво ответил: "Ну, во всяком случае, первые кто такие песни в этом мире пел точно был я". Фанат джаза аж на месте подпрыгнул. Видно крепко нахлабучился модиtelному музыканту так они ждали встречи. Немного придя в себя, капитан тут же развил бурную деятельность, а именно предложил проследовать к нему, откушать, чем Бог послал, посмотреть на их ансамбли вообще, аргументируя тем, что до концерта утёс еще полдня, а до лётной части ехать и 10 минут не будет. Мы переглянулись, но сказать ничего не успели. Лёха, главный желудок нашей группы, не раздумывая, дал согласие за всех. Очень уж нравились парню летные столовые, и тамошние барышни. Пока грузились в джип, познакомились. Лётчика звали Прохор Титов. Он был камесском в Запе и со дня на день ожидал нового назначения. Поэтому хотел быстренько узнать какую-нибудь интересную фичу у утёса, чтобы перед отправкой поразить всех в полку последним выступлением своей музыкальной группы. С Леонидом Осиповичем пролетел, но от меня, как фигуру не менее известную, пускать точно не собирался. Доехали действительно быстро, минут за десять. Только вот по пути я предупредил Прохора, что к известности не стремлюсь. И флагом размахивать демонстрируемая физиономия не надо, в виду специфичности профессии и военного времени. Сказал ему, что мы военные переводчики, поэтому морды публики не светим. Но затем подбодрил приунывшего Титова, пообещав подарить для его коллектива только что написанную песню, причем как раз про лётчиков. В общем, пока перекусывали в приятном обществе девиц официанток, вся местная джазовая банда собралась в отдельном помещении, притащив свои инструменты. Войдя и поздоровавшись, мои ребята чинно расселись, а я с капитаном подошел к музыкантам. То, что я собирался сейчас сделать, было, как обычно, плагиатом чистой воды, только тырил не у наших авторов, а как-то не странно, у американцев. Песенка забойная, единственной под гитару ее хреново было петь а у Прохоре целый ансамбль. Так что должно получиться. Оглядев притихших лётчиков, сказал: В общем так, мужики, попробуйте все в лёт на слух воспринять. Нот вам дать не могу, но если получится, то что вы сейчас сыграете, сам Утесов потом исполнять будет. Так что от вас нужно умение, ну и импровизации побольше готовы. Народ закивал, а я отщёлкил пальцами, ритм начал. Был озабочен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет. Радист скребли в эфире волну находя едва. И вот без пяти четыре услышали слова. После первого припева джазисты начали подключаться. Сначала барабанщик, а потом потихоньку остальные. Так что заканчивал под полное музыкальное сопровождение. Мы летим ковыляя во Англии, мы ползём на последнем крыле, бак пробит, хвост горит и машина летит на честном слове и на одном крыле. Закончив, все немного повопили от восторга, но Титов, как истинный дирижёр, быстро привел народ в порядок. Потом еще часа два гоняли мелодию по кругу, добиваясь известного мне звучания. В конце концов, услышав почти каноническое исполнение, конечно, с поправкой на мастерство играющих и глянув на часы, начал откладываться. Провожали всем составом. Прохор даже автограф тогр затребовал. Ему за то, чтобы он не разболтал, кто я есть, такой в офицерском блокноте написал: будущему великому маэстро от поклонника и расписался. Титов только ножкой в смущении не шаркнул. а мы, запрыгнув в машину, покатили обратно к штабу. Там почти все было готово. Во всяком случае, зрители уже присутствовали. Пока пробирались через толпу ближе к импровизированной сцене, на нас пару раз рыкнули. Мы рыкнули в ответ и в конце концов, найдя подходящее место, приземлились. А потом начал петь «Утесов». И старые свои песни и новые, и про сердце, которому не хочет покоя, и про мишку Одессита. и про параход и произвощика, даже еще не слышаную мной про фашистского козла. Правда, смысл в слова «козел» вкладывался несколько другой, но все равно близкий к современному Во всяком случае, слова припевы, исполняемые подразвесёлый Факстрот, за объём козла козла браточки к игре в домино никакого отношения не имели, а наоборот, содержали призыв забить козлов фашистов в самом прямом смысле того слова. Я от такого несколько обалдел. Надо же, какие песни тут на эстраде исполняют. Аж чем-то родным повеяло. А говорили цензура, цензура. Народ после каждой композиции хлопал, орал и всячески выражал свою радость. Некоторые от избытка чувств шмаляли в воздух, благо концерт проходил под открытым небом. Невоздержанных тут же выдергивали ребята из комендатуры, и на этом для хулиганов праздник заканчивался. Остальные бойцы обращали мало внимания на занятых работы комендачей, продолжая веселиться. Вообще настроение было классное. Невзирая на то, что все зрители в форме, ощущение такое, как будто на гражданке в концертном зале сидишь, и войны никакой нет. все таки не зря на фронт такие артисты приезжают. За полтора часа выступления люди как будто в отпуске побывали, и непрерывное нервное напряжение ослабло. Под конец Утесов на бис спел любимую песню Верховного садеского кичмана. Правда, как по мне, то Кортнев из несчастного случая ее исполнял лучше. Она у него более душевной и лиричной получилась. Но так как народу сравнивать было нечем, то и классическое исполнение было воспринято на ура. В общем, все было замечательно, жаль быстро закончилось. Солдат стали строить, офицеры расходились, разъезжали самостоятельно. Уже садясь в джип, увидел, что Титов все таки смог поймать главного советского джазмена и что-то ему втирает, показывая на своих ребят, которые стояли неподалеку, и непрерывно крутя при этом головой. У меня закрались подозрения, что он высматривает человека, пару часов назад подарившего ему новый шлягер. А оно мне надо? Он сам замечательной мелодию и текстом до утёсу доведет. Нас уже и так время поджимает. Только-только к контрольному сроку успеваем вернуться. Поэтому быстренько плюхнувшись за руль и не дожидаясь, пока мужики толком рассядутся, дал по газам. А через полчаса езды из густого подлеска под наш резво прыгающий по проселку джип метнули гранату. Может, кто другой бы и принял её за камень, брошенный каким-то дебилом по проезжающей машине. Только вот наивных в Илисе не было. Сами так ни один раз языков брали. Прикинешь, скорость, швернёшь гранату перед машины так, чтобы она рванула под колесами, и Алис все осколки на себя принимает днище, а пассажиров только глушит. Ну, в основном только глушит. После чего их можно брать тепленькими. Поэтому, увидев летящий предмет, Серега с Лёхой в один голос завопили: "Граната!" А я тормознул, выкручивая руль, и тут же опять притопил газ, юзом вылетая в кусты на обочине дороги. За спиной шарахнул, но мужики уже вылетали из машины, занимая оборону. Только Мишка сидела, шалела хлопая глазами, вцепившись в поручень. До этой штабной крыски, как мы его иногда шутливо обзывали, похоже, еще не дошло, что случилось. Но объяснять было некогда. Выдернув автомат из зажимов, тоже вывалился наружу, попутно прихватив Северова. Блин, снова что ли оборзевшие ауны шаляд. И куда нафиг смерш смотрит? Наберут таких, как задрогайчик, а потом свою же жопу при походе в сортир найти не могут. Не то что кого-то поймать. Хотя это скорее просто от злости сейчас так думаю. Ребята с контрразведки еще те волкадавы, большинство диверсантов ими все-таки отлавливается. Жалко только, что вот этих конкретных они прощёлкали. Слева послышался треск сучьев, и Гусев влепил на звук из пистолета. Треск затих, зато с другой стороны раздалась короткая очередь. Вот шустрики в клещи берут. Тот, которого пуганул Серега, опять зашевелился. Мне пришлось добавить по кустам из ППС. С полминуты было тихо, а потом по нам ударили в пять стволов. На этот раз патроны нападающие не экономили. Видно поняли, что потенциальные языки вполне здоровы сдаваться не собираются. Тем более время работало на нас. В любую минуту по дороге могла проехать машина, и ситуация кардинально бы поменялась. Бабах, бабах. У ну, сволочей гранатами пытаются достать. Прядым кусты сильно мешают. Но если это не прекратить, то все равно осколками покоцать могут. Я краем глаза увидел, как гек шустро пополз в бок. тоже сообразил пора что-то предпринимать. Мы с Серёгой, слегка очухавшимися от неожиданности, Мишкой, поддержали его. Хотя лучше бы Северов просто лежал и патроны берег. Блин, ведь на концерт они на войну ехали, поэтому из оружия только по пистолету на нас, да автомат с одним магазином, две трети который я уже расстрелял. Так что остается надеяться. Лёхе повезет. Дело в том, что Пучков, невзирая на наши подколы, всюду таскался с лимонкой в кармане. По-моему, даже в туалет не ходил, объясняя дескать это счастливая граната. Как Фенька может быть счастливой, я не понимал, но сейчас сильно рассчитывал, что на всех выручит. Если Гекс сможет выпустить вон той проплешине, то кинув на весов нападающих чугунный кругляш, он хотя бы отвлечет их внимание. Я ногой уперся в торчащий из земли корень, чтобы сразу после взрыва дернуть на сближение с противником. Когда бабахнет, они хоть на пару секунд отвлекутся. Этого должно хватить для рывка к большому дереву слева, а там глядишь и в тылом выйти удастся. Поэтому, придавив мишку к земле и погрозив ему кулаком, чтобы не дёрнулся, не вздумал бежать за мной, застыл в ожидании. Бабах! Впереди шарахнуло, я побежал. Взрыв, как и было задумано, отвлек немцев. То, что именно немцев, а не националистов, сомнений теперь не было. Просто кто-то метров в 30 достаточно громко вскрикнул и ругнулся. Шайзе. Похоже, зацепило фрица. Хыть-хыть. Над головой свистнули пули, запоздалой очереди. но я уже нырнул как в воду, в прелую листву за деревом. Ну теперь хрен нас одной гранатой накройте. По логике нападающий тоже должны понимать, что если засада сразу не удалась, то надо сваливать. Бой идет уже минуты три, а по всем нормативам для диверсантов это слишком долго. Так что и сейчас они в отрыв пойдут. В этот момент со стороны Лёшки часто захлопал пистолет. Что за хрень? Высунув нос из-за ствола, с удивлением увидел метров метрах 15 от себя бесшумно скользящую фигуру в камуфляже. Вот сукаченный. Вместо того, чтобы драпать во все лопатки, они на захват намылись. В руках у бегущего была граната, и заметив, что я его увидел, он уже занес руку, выпустив шустрого Фрица остатки магазина опять спрятался за дерево. Бабах! Успел все таки кинуть гадский папа, Правда, не добросил. Так, выходит теперь их как минимум четверо осталось, или трое и один под раненый. Ну, пора Геку на помощь бежать, а то там уже маты слышны. Значит, пошла драчка в рукопашную по пути, подхватив автомат дохлого Гитлеравца, вломился в кусты и тут же нарвался на очередь в упор. Как увернул, с ума не приложу. Пуля попала в оружие, вырвав его из рук. а я, опырившись, как лягушка в длинном прыжке, летел на выцеливающего меня камуфляжника, пятнистый от растерянности, что сразу русскую не завалил, протормозил с повторным выстрелом, и через мгновение мы уже кубарем катились по земле. Я с переполоху забыл все хитрые приемчики, без затив вцепился Фрицу в ухо зубами, попутно выкручивая автомат у него из рук. Немец заорал, отдал МП, но тут же выдернув нож, захотел ткнуть меня в живот. Благодаря наконец-то включившимся рефлексам, нож перехватил и, вогнав под ребра противнику, отпихнул захрипевшего здоровяка от себя. Фух, блин, чуть не убил кабан накачный. Выплюнув кусок от грызиного уха, прислушался. Как-то резко стало тихо. Возни и матов не слышно, выстрелов тоже. Достав пистолет, осторожно пригибаясь и прислушиваясь, двинул туда, где в последний раз слышал молодецкие крики драки. Шагов через десять, заметив мелькнувшую между деревьями фигуру, взял ее на мушку и застыл. Но тревог была ложной. Это был гек, который, увидев меня, показал куда-то в сторону. Диск там еще один. Осторожно двинув в указанном направлении, наткнулся на гуся. И когда он успел сюда проскочить, ведь несколько минут назад возле машины еще был. Серёга мельком оглянувшись, кивнул на привалившегося к дереву немца. Тот сидел на дальнем конце небольшой полянки, и, глядя на нас, криво улыбался. А кровавые руки были прижаты к животу, и по всему выходило, что Фриц опасности не представляет. Но Гусев, похоже, так не считал. Вот и стоял в двадцати шагах от раненого, не подходя ближе. Пока Лёшка страховал тылы, мы молча играли в гляделки с немецким разведчиком. Тот опять улыбнулся, показывая испачканные кровью зубы, и сказал: "Ком, ком. Детский, давайте, подходите". Серега еще несколько секунд помедлил, а потом со словами: "Медь ты нахер", навскидку выстрелил улыбчивому Фрицу в голову. Тут дёрнулся руки разжались и на землю выкатился граната. О, блин, камикадзе. Переждав за стволами разрыв, опять посмотрели на остатки Гитлервса. Теперь он точно опасности не представлял. Башки почти нет, а торванный рукав висел на кустах. Герои Просте, но похоже, это не просто разведчики, скорее коллеги парни советских террор-групп. Немчура вообще быстро учится, и уже месяца 2 вот такие ухари ползают по нашим тылам. Многие русские достаточно хорошо знают. Да и вооружены помимо обычного оружия еще аналогами советских РПГ-2. Так что шороху наводит немало. У этих, слава богу, гранников не было, а то бы нам солоно пришлось. Мы еще не успели подойти к подорвавшемуся фрицу, как появившийся на звук разрыва гек молча протянул мне здоровый тесак. Покрутив его в руке, спросил: "Ну и что тут? Это я с того здоровяка, что в кустах лежит, вынул. Ты на клеймо глянь". На плохо вытертом от крови лезвие возле рукоятки был климу Плюнув потер его пальцем, и стал хорошо виден лев под пальмой. Серега тоже глянул с удивлением, хмыкнул: "Странно. Действительно странно. Орлы из африканского корпуса, у которых были такие тесаки, по данным разведки должны были находиться километров в 400 к северу". Быстренько осмотрели трупы, попутно сожалея, что живьем никого не получилось взять. Хотя тут не до жиру, сами живы остались уже хорошо. Кстати, что интересно, у других фрицев снаряжение и было стандартное, лишь у моего кабана оказался эксклюзивный ножичек. А что это значит? С одной стороны, может и ничего. Мало ли где он его нашел, выменял или купил. Но с другой была еще одна заковыка. Если Фриц сравнивают с остальными трупами, то этот там балл был потемнее. Чуть-чуть, но потемнее. Выходит, загар пустынный, еще не весь сошел. Хотя это почти ни о чем не говорит. Мало ли где Фриц загорал этим летом. Но эти остальные тоже не из Норвегии прибыли, вот только цвет загара имели другой. Так что уши на макушке надо держать. Ромел, он еще тот жук, и 400 километров для него не расстояние. А наша разведка уже не один раз в просак попадала. Да что разведка, бывало и мы сами обмешуривались. Поэтому, забрав трофейное оружие, выгнали почти непострадавший Вилес на дорогу. По пути подобрали севера, который меня с переполоху чуть не пристрелил, и покатили докладывать свои предположения начальству. Правда, когда я уселся за руль, гусев протянул мне платок: "Вытрись, а то такое впечатление, что ты свою фрица не просто убил, а ещё и съел". Глянув на себя в боковое зеркало, только выругался. Видик был еще тот. Основную кровь с подбородка стёр сразу. Ну и остатков хватало, чтобы меня за недобитого вампира приняли. Тут и Мишка от меня так шарахнулся, тут еще Пучков хихикой добавил. А Илья его и начал есть. Ухо отгрыз напрочь, но потом видно, мы его отвлекли. Страшно даже подумать, что от немца остаться могло, если лису волю дать. Да До его жопу шутники доморощенные. Просто невкусный попался, поэтому и не доел. Вот если бы это Сейров был, я ткнул довольно упитанного родисту в бок. Тогда, конечно, другое дело. Мужики заржали еще минут пять Мы, показывая пальцами друг на друга, вспоминали, как Мишка застыл с недоумённо шарашенной мордой в самом начале обстрела, как Гек сумасшедший, виляясь задом пополз к проплешине, как Лисов из себя про구나 в воду изображал. В общем, отпустило. А когда руки перестали трястись, я наконец дал по газам.